Из приемного покоя, где сидел Джек, были видны двери в палаты. Мать Синди сидела слева от него, их раздела несколько кресел. На протяжении этого двухчасового ожидания они всего лишь раз встретились взглядами. Просто он обернулся и увидел как она метнула в его сторону взгляд, преисполненный ненависти. Вскоре после одиннадцати к ним вышел врач. «Мистер Свайток. Эвелин тут же вскочила и встала между ними. «Я мать Синди. А я доктор Бланко. У меня хорошие новости. Ваша дочь... И ваша жена скоро поправится. Поле прошла по Она от нее уклонилась. В прямом смысле этого слова. Отделалась царапиной за ухом. Поле скользнула по черепной кости, так что ранения не опасны. «А как Катрина?» — спросил Джек. «Женщина, которую привезли на той же скорой, как она». В реанимации. Большая потеря крови, но привезли ее вовремя. Думаю, что тоже поправится, хоть и не так скоро. Месяца через два. «А можно мне поговорить с дочерью?» – спросила Эвелин. «Когда ее можно будет забрать домой?» «Последнее проблематично», – ответил доктор Бланка. «Когда имеет место попытки самоубийства, мы, как правило, не спешим с выпиской. Прежде чем что-то обещать, должен показать ее психиатру». «Правильно», — кивнул Джек. «Психиатру», — воскликнула Эвелин. «Но она не... То есть я хочу сказать, она вполне нормальная, умная девочка». Просто долгое время находилась в стрессовом состоянии. Возможно, это вызвано стрессом. Но пусть посмотрит специалист. Только он может оценить всю картину в целом. А там решим. Когда можно ее повидать. Ну, это опять же решать психиатру. Можете подождать здесь, если хотите. Пришлю к вам кого-нибудь сразу после осмотра. Он вежливо улыбнулся, кивнул им и ушел. Джек снова устроился в кресле. Эвелин направилась было на свое место, затем вдруг передумала. Уселась напротив и долго молчала. Просто смотрела на Джека. Мне страшно жаль, что так получилось, Эвелин. Я во всем виноват. Кто ж еще? Не добивай меня. Я буду казнить себя за это очень долго еще. Только теперь все понял. Что ты понял? Про Синди и Джесси. Тело Джесси никак не должно было оказаться в моем доме. Я оказалось только потому, что ее убила Синди. Ты что, серьезно считаешь, что Синди способна на убийство? Нет, но все мелкие детали, все фрагменты начинают складываться в одну картину. Помню одну из первых наших ночей у вас в доме. Синди страшно расстроилась, потому что выяснилось, что она не беременна. Мы начали говорить об этом, и тут вдруг она заявила, что проблема в ней и не во мне. Ни один из нас не проверялся. Откуда ей было знать, что со мной все в порядке? Разве что Джесси сказала ей? Тут он умолк внезапно спохватившись, что не слишком удобно обсуждать это с тещей. Эта женщина сообщила Синди, что ты отец ребенка. Я просто хотел сказать, что до сих пор не верю. И не верь. Послушай, эта Джесси могла покончить с собой в твоем доме, и Синди там не было в это время. Весь день она провела со мной. Ценю вашу попытку, Эвелин. Вы не первая, кто пытается создать алиби для своего ребенка. Да ты слушай меня, умник. Во-первых, Синди сейчас в шоке. Этот тип Юрий дал ей какое-то снадобье, а потом приставил пистолет к голове. Разве может человек нормально соображать после всего этого? То, что она говорила сегодня, нельзя принимать всерьез. Двери лифта открылись. Из него вышла женщина и направилась прямо к ним. Джек не видел ее довольно давно и подумал, что с возрастом сестры становятся все больше похожи друг на друга. «Здравствуй, Селеста», — сказал Джек. «Спасибо, что позвонил, как Синди. Скоро поправится». Эвелин поднялась и отошла, не сказав старшей дочери ни слова. Если отношения Джека с тещей можно было назвать прохладными, то отношения матери и старшей дочери — никакими. Джек никогда не понимал этого просчитал одно из многочисленных странностей, присущих в семье. Он отвел Селесту в кафетерий, подальше от Эвелин, заказал содовую и вкратце объяснил, что произошло. Время от времени он косился на Эвелин и через несколько минут увидел, что она говорит с каким-то другим врачом, очевидно психиатром. Извини, я на секунду. Он подошел, представился. Женщина-врач, как и предполагал Джек, оказалась психиатром. Я только что говорила о вашей родственнице. Мне хотелось бы оставить Синди здесь еще хотя бы на ночь. Понаблюдать за ней. Прекрасно. Если вдруг у нее проявятся признаки возбуждения агрессии или того, что она может нанести себе увечья? Мы успокоим или остановим ее. Я не говорю, что это обязательно должно случиться, но лучше соблюсти все меры предосторожности. Мне нужно, чтобы вы подписали согласие. Вы действительно считаете, что это необходимо? Я ее мать, я подпишу. Врач протянула Эвелин авторучку и бумагу, та взглянула на бланк, взяла ручку, Джек смотрел, как она расписывается внизу. И едва смог скрыть потрясение. «Вот прошу», — сказала Эвелин. Врач поблагодарил ее, сунул бумагу в папку. «Договорюсь, чтобы вас пустили к ней». Сегодня поближе к вечеру. Я вам позвоню. Спасибо, доктор. Психиатр направилась к лифту. Джек взглянул на часы и сказал, ⁇ Я, пожалуй, тоже пойду. Хорошо, ты здесь не нужен. Хотелось бы остаться, но детектива уже дышит в затылок. По какому поводу? Да что-то там с ножами. Человек, убивший Джесси, изрезал ножом несколько снимков из нашего Синди свадебного альбома. Ну и с учетом последних событий, они хотят проверить все ножи в нашем доме. Вдруг один из них является орудием преступления. Они что же решили, что Синди изрезала собственные свадебные фотографии? Но если она убила Джесси из ревности, история со снимками вписывается в картину. Эвелин призадумалась, потом покачала головой. «Ступай, Джек. Ты вообще хоть когда-нибудь приносишь добрые вести?» «Буду работать над этим». Он развернулся и направился к лифтам и специально прошел мимо кафетерия, где сидела сестра Синди. «Может, выпьем по чашечке кофе?» — спросил он. «С удовольствием». Через несколько минут они подошли к лифту. Джек надавил кнопку вызова. Двери открылись, они вошли. «Хочу поговорить с тобой кое о чем», — сказал он. А именно, о снах. Селеста переступила с ноги на ногу. «Каких снах?» «Вот уже несколько месяцев Синди снится один и тот же сон, один и тот же кошмар, что к ней приходит отец, потом уходит, но говорит, что хочет забрать меня с собой». «Ты не знаешь, почему ясница именно этот сон?» Она не ответила. Перед тем, как закрылись двери лифта, Джек в последний раз взглянул на сидевшую в приемной Эвелин. Лифт пополз вниз. Только тут он заметил, что Селеста бледна, как полотно. «Я думал, ты знаешь». «Нет. Что ж, наверное, пришла пора и тебе узнать наши грязные семейные тайны». «Весь внимание», — сказал Джек.